Глава пятая, часть первая. Однако все обернулось совсем иначе. Не успела Дороти отойти от ворот и на пять ярдов, как появился мальчик с телеграммами. Он ехал на велосипеде по улице в противоположном направлении, что-то насвистывал и разглядывал названия домов — Увидев надпись «Рингвуд Хаус», он развернул велосипед, прислонил его к бордюру и обратился к Дороти. «Мисс Милбора живет здесь?» — спросил он, кивнув головой в сторону «Рингвуд Хаус». «Да, это я, мисс Милбора». «Я подожду! Здесь нужен ответ!» — сказал мальчик, вытаскивая из-за пояса оранжевого цвета конверт. Дороти поставила сумочку. Ее опять начала бить дрожь. От страха ли или от радости она не могла сказать с уверенностью, так как две противоположных мысли почти одновременно вспыхнули в ее мозгу. Одна — это какая-то хорошая новость, и вторая — отец серьезно болен. Разорвав конверт, она открыла его обнаружила телеграмму, которая занимала две страницы и которую она поняла с большим трудом. В телеграмме говорилось: Возрадуйтесь, господи, благой вести! Восклицательный знак. Замечательная новость! Восклицательный знак. Твоя репутация полностью восстановлена. Точка. «Миссис Сэмприл попала в яму, которую сама себе и выкопала. Точка. Иск о клевете. Точка. Никто ей больше не верит. «Точка. Твой отец хочет, чтобы ты немедленно вернулась домой. Точка. Я сам приеду в город, запятая, чтобы тебя забрать, если хочешь. Точка. Приеду вскоре после этого. Точка. Жди меня, восхваляй его громкими звуками цимбал, восклицательный знак. С любовью. Точка». Смотреть на подпись не было необходимости. Конечно, телеграмма была от мистера Уорбертона. Дороти почувствовала себя слабой и задрожала сильнее прежнего. Она с трудом поняла, что мальчик о чем-то ее спрашивает. «Ответ будет?» — спросил он в третий или четвертый раз. «Не сегодня», — неопределенно сказала Дороти. Мальчик забрался на велосипед и укатил, посвистывая громче прежнего, чтобы продемонстрировать ей свое презрение из-за того, что он не получил чаевых но Дороти не знала о его недовольстве. Единственной фразой в телеграмме, которую она поняла как следует, была «Твой отец хочет, чтобы ты немедленно вернулась домой». Такой сюрприз ввел ее в полубессознательное состояние. Трудно сказать, сколько времени простояла она на тротуаре под холодным ветром, с самыми неопределенными мыслями в голове, какие только можно себе вообразить — пока неожиданно на улицу не выкатилось такси с мистером Орбертоном внутри. Увидев Дороти, он остановил такси, выпрыгнул и, весь сияя от радости, зашагал через дорогу к ней навстречу. Он схватил Дороти обеими руками. «Здорово!» — закричал он, тут же заключил ее в псевдоотеческие объятия и притянул к себе, немало не заботясь о том, что кто-то может их увидеть. «Как ты?» «О, Боже, как ты похудела! Можно все ребра пересчитать. Где твоя школа?» Дороти, еще не успевшая высвободиться из его объятий, повернулась в полоборота и бросила взгляд на темные окна Рингвудхауса. «Что? Вот это место? Боже правый, вот так дыра! А как ты распорядилась насчет багажа? Он там, в доме. Я оставила деньги, чтобы его отправили». Думаю, все будет в порядке. Ерунда! Зачем платить? Мы возьмем его с собой. Поедет на такси наверху. Нет-нет! Лучше они вышлют. Не хочу возвращаться. Миссис Криви ужасно разозлится. Миссис Криви? Что за миссис Криви? Директор. В общем, это ее школа. Дракон в юбке, так что ли? Доверь это мне. Я с ней разберусь. Персей и горгона Так что ли? А ты Андромеда. «Зайдем!» — позвал он водителя такси. Вдвоем они подошли к главному входу, и мистер Уорбертон постучал. Адорти все никак не могла поверить, что им удастся забрать ее короб у миссис Криви. Она и в самом деле почти готова была к тому, что они вылетят из ворот и побегут со всех ног, а миссис Криви погонится за ними со своей метлой однако через пару минут мистер уорбертон и таксист появились снова таксист нес на плечах корп с вещами дороти мистер Оорбертон усадил дороти в такси и когда они устроились опустил ей в руку полкроны. — что за женщина что за женщина сказал он понимающий когда таксист отъехал как черт побери, ты все время с этим справлялась а что это спросила дороти разглядывая монету «Твои полкроны, которые ты оставляла за багаж. Можно сказать, подвиг выбить их у этой старой девы. Как считаешь?» «Но я оставляла пять шиллингов», — сказала Дороти. «Что? Эта женщина сказала, что ты оставила ей полкроны. Боже, какая наглость! Мы вернемся и выбьем из нее те полкроны. Просто ей назло!» Он постучал пальцами по стекло. «Нет, нет!» сказала Дороти, кладя свою ладонь на его руку. «В конце концов, это совсем не важно. Давайте уедем отсюда прямо сейчас. Если мы вернемся, я этого не вынесу. Я не вернусь никогда!» И это была правда. Она принесла бы в жертву не только полкроны, но и все деньги, которые были в ее распоряжении, чтобы никогда больше не видеть хаус Поэтому они поехали дальше, оставив торжествующую миссис Криви. Интересно, может, это был еще один случай, когда миссис Криви рассмеялась? Мистер Уорбертон настаивал, чтобы они ехали на такси всю дорогу до Лондона, и когда проезжали тихие места, где не гремел транспорт, говорил так много и энергично, что Дороти едва удавалось вставить словечко. Уже только когда они въехали в окрестности Лондона, она получила от него объяснение причины столь внезапной перемены в ее судьбе. «Скажите мне», — попросила она, — «что же такое случилось? Я не понимаю, почему так внезапно стало возможным мое возвращение домой? Почему люди теперь больше не верят миссис Эмприл? Неужели она призналась?» «Призналась, только не она» но ее выдали грехи ее, что то же самое. Произошло то, что вы, верующие люди, приписываете делу рук проведения. «Отпусти хлеб твой по водам» и все такое. «Отпусти хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих лет опять найдешь его». Книга Экклезиаста, глава первая, стих одиннадцатый. Она попала в ужасную передрягу «Обвинение в клевете. Последние две недели в Найпхиле только об этом и говорят. Я думал, что ты читала об этом в газетах». «Да я в газеты уже сто лет не заглядывала. А кто подал иск о клевете? Не мой же отец?» «Боже правый, нет. Священнослужитель не может подать иск о клевете. Это сделал управляющий банка. Ты помнишь ее любимую историю о нем? Что он содержал женщину на банковские деньги и тому подобное». «Да, думаю, что помню». Несколько месяцев назад она сглупила и изложила это все в письменном виде. Некий друг, а, как я думаю, подруга, взяла это письмо и показала управляющему банка. Он подал иск. Миссис Сэмприл приказано было заплатить 150 фунтов за причиненный ущерб. Не думаю, что она заплатила и полпени, но, по крайней мере, ее карьера скандалистки закончилась. Можно продолжать годами очернять людей, портить их репутацию, и все будут тебе верить более или менее, даже если совершенно очевидно, что ты врешь. Но если уж тебя разок признали лжецом в суде, ты, как говорится, дисквалифицирован. С миссис Эмприл покончена, по крайней мере, в Найпхиле. На днях она покинула город, практически сбежала под покровом ночи. «Думаю, сейчас она показывает себя в Берри Сент-Эдмундс». «Но какое это имеет отношение к тому, что рассказывали о нас с вами?» «Никакого. Совсем никакого. Да и что теперь волноваться? Главное, твое доброе имя восстановлено, и все эти старые корги, которые не один месяц брызгали слюной в твой адрес, теперь говорят «бедная, бедная Дороти» как безобразно эта ужасная женщина с ней поступила. «Вы хотите сказать, что они думают, что раз миссис Сэмприл лгала в одном случае, то она, по всей видимости, лгала и в другом? Несомненно, именно так они бы и выразились, если бы умели приводить аргументы. В любом случае, миссис Сэмприл опозорена, а поэтому и все люди, которых она оклеветала, должны оказаться мучениками». Даже моя репутация на настоящий момент оказалась незапятнанной. И вы действительно думаете, что это всему конец? Вы думаете, они действительно поверили, что это была случайность, что я просто потеряла память и ни с кем не сбегала? Ну, так далеко я бы и не заходил. В этих сельских местечках некоторая подозрительность всегда прячется по углам, подозревают ни в чем-то конкретном, но ты понимаешь, просто подозрительность в общих чертах, своего рода инстинктивная нечистоплотность сознания простолюдина. Могу себе представить, как лет через десять в павильоне бара «Пес и бутылка» будут неопределенно судачить о какой-то грязной тайной истории из твоего прошлого, только никто уже не вспомнит, что именно это было». И все же твоим бедам пришел конец. Будь я на твоем месте, я не стал бы давать никаких объяснений, пока тебя не спросят. По официальной теории, у тебя очень сильно разыгрался грипп, и ты уехала, чтобы восстановить силы. Я бы ее и придерживался. Вот увидишь, они ее примут запросто. Официально против тебя ничего нет». Вскоре они доехали до Лондона. И мистер Уорбертон повел Дороти отобедать в ресторан на Ковентри-стрит, где они заказали жареного цыпленка со спарагусом, крошечный жемчужно-белый картофель, только что извлеченный из родной почвы, а также пирог с патокой и бутылку бургундского. Однако самое большое удовольствие после буденистого чуть теплого чая миссис Криви Дороти доставил черный кофе, который они выпили в завершение. После обеда они поймали такси и направились на вокзал Ливерпуль-стрит, где сели на поезд в 2.45. До Найпхилла было ехать 4 часа. Мистер Уорбертон настоял, чтобы они ехали первым классом и не захотел слышать, что Дороти будет сама оплачивать проезд. К тому же, пока Дороти не видела, он дал чаевые проводнику, чтобы все купе было в их распоряжении. «Был один из тех ярких холодных дней, когда на улице тебе кажется, что зима, а смотришь изнутри — весна. Через закрытые окна купе слишком синее небо казалось теплым и ласковым». А все эти трущобы, через которые громыхая катился поезд, как то лабиринт маленьких домиков тусклых цветов, огромные беспорядочные фабрики, грязные каналы, заброшенные строительные участки с раскиданными по ним заржавевшими бойлерами и проросшие посеревшими от дыма сорняками, все это скрашивалось солнечной позолотой. Первые полчаса путешествия Дороти почти не разговаривала, Какое-то время она была слишком счастлива, чтобы говорить. Она даже не думала ни о чем конкретном, а просто сидела, наслаждаясь отфильтрованным стеклом солнечным светом, комфортом мягкого сиденья и мыслью о том, что она вырвалась из когтей миссис Криви. Однако она понимала, что такое настроение не может долго продолжаться — Эта удовлетворенность, как теплота от вина, которое она выпила за обедом, постепенно уходила, и мысли, порой болезненные, которые трудно было высказать, стали появляться в ее голове. Мистер Уорбертон наблюдал за ее лицом с большим вниманием, чем обычно, как будто старался оценить, какие изменения произвели в ней последние восемь месяцев. «Ты выглядишь старше», сказал он в конце концов. А я и стала старше, ответила Дороти. Да. Но ты выглядишь, как тебе сказать, совсем взрослый, жестче. Что-то в лице у тебя изменилось. Ты выглядишь Только не обижайся на меня за такое сравнение, будто из тебя изгнали наставника девиц, как изгоняют злой дух навеки-вечные. Надеюсь, вместо него не вселились семь дьяволов. Семь дьяволов. По-видимому, намек на семь смертных грехов. Дороти ничего не ответила, и он добавил. «Похоже, за это время тебе пришлось отбиваться от многих дьяволов». «Да, было очень противно. Иногда так противно, что и словами не пересказать. Вы знаете, иногда она остановилась». Уже готова была рассказать ему, как ей приходилось выпрашивать милостыню, чтобы не умереть с голоду, как она спала на улице, как была арестована за попрошайничество и провела ночь в камере полицейского участка, как миссис Криви придиралась к ней и морила ее голодом. Но она остановилась, потому что внезапно поняла, что это все не те вещи, о которых ей хочется поговорить. Это все вещи, которые на самом деле не важны, всего лишь не относящиеся к делу случайности, по существу мало чем отличающиеся от того, что ты схватил простуду или прождал два часа поезд на полустанке. Они неприятны, но они не имеют значения. Ее вдруг сильнее, чем когда-либо поразила прописная истина, что по-настоящему происходит то, что происходит в нашем сознании. И она сказала, «Все эти вещи на самом деле не имеют значения. Я хочу сказать, когда у тебя нет денег или ты не ешь вдоволь, даже если ты очень сильно голодаешь, внутри тебя ничего не меняется». «Правда?» «Поверю на слово. Самому пробовать что-то не хочется». «Ну, конечно». «Ужасно, когда такое происходит, но, по большому счету, это ничего не меняет. Важно только то, что происходит внутри тебя. То есть, — продолжил мистер Уорбертон, — то есть изменения в твоем сознании. И тогда меняется весь мир вокруг, потому что ты по-другому на него смотришь». Она все еще смотрела в окно. Поезд миновал восточные трущобы и ехал, набирая скорость мимо окаймленных ивами ручьев, низиных лугов, на зеленых изгородях которых первые почки выпустили нежную и мягкую, как облачка, зелень. На поле возле дороги месячный теленок, совсем как из Ноева ковчега, на негнущихся ножках, как привязанный, шел за своей мамой, В саду около дома трудившийся всю жизнь старик медленными, ревматическими движениями переворачивает почву под грушей, усыпанной призрачными цветами. Из проходящего поезда видно, как на солнце блестит его лопата. Удручающая строчка из псалма «Изменение и распад вижу я во всем, что меня окружает» пронеслась в голове Дороти. То, что сейчас она сказала, было правдой. Что-то произошло у нее в душе, и с той минуты мир опустел, стал казаться беднее. В такой день, как этот, в конце весны или в начале весны, как радостно, как бездумно благодарила бы она Бога за первую голубизну небес, за первые цветы оживающего года. А теперь казалось, что нет Бога, которого можно благодарить, И уже ничто, ни цветок, ни камень, ни стебелек травы, ничто во всей Вселенной не будет таким, каким было раньше. «Изменения происходят в сознании», — повторила она. «Я утратила веру», — добавила она, добавила как-то резко, внезапно, потому что почувствовала, что ей отчасти стыдно произносить эти слова. «Ты утратила что?» — переспросил Уорбертон, в меньшей степени, чем она, привычной к подобной лексике. «Веру». «О, вы понимаете, что я имею в виду. Несколько месяцев назад, совсем неожиданно, все в моем сознании изменилось. Все, во что я до этого верила — Абсолютно все вдруг показалось лишенным смысла и почти что глупым. Бог. Что значил для меня Бог? Вечная жизнь, ад и рай. Все. И все это пропало. Совсем не потому, что я об этом размышляла. Просто так произошло, и все тут. Совсем как у ребенка, когда он в один прекрасный день без особой на то причины перестает верить в сказки. Я просто не смогла больше в это верить. «Ты никогда в это и не верила?» беззаботно заметил мистер Орбертон. «Нет, я верила. Я действительно верила. Я знаю, вы всегда думали, что я не верю. Думали, что я просто притворяюсь, потому что мне стыдно в этом признаться. Но это совсем не так. Я верила так, как сейчас верю, что сижу в этом купе». «Конечно же, это не так, милая моя девочка. Как могла ты верить в твоем-то возрасте? Ты была слишком умна для этого. Просто ты была воспитана в этой абсурдной вере и позволяла себе считать, что ты в некотором роде можешь эту веру принимать. Ты выстраивала свой образ жизни, извини за некоторый психологический жаргон, как единственно возможный для человека верующего. И, конечно, это начало на тебя давить». «На самом деле то, что с тобой происходит, вполне естественно. Я бы сказал, что существует большая вероятность того, что именно по этой причине ты потеряла память». «Что вы имеете в виду?» — спросила она, довольно озадаченная этим замечанием. Он увидел, что она не понимает, и объяснил, что потеря памяти — это некий механизм, бессознательно используемый для выхода из невыносимой ситуации». «Сознание», — сказал он, — будучи загнанным в угол, прибегает к любопытным трюкам. Ранее Дороти никогда ни о чем подобном не слышала и поначалу не могла принять такое объяснение. Однако, немного поразмыслив, она решила, что, даже если это правда, то это никак не отрицает основного факта. «Не вижу, что от этого меняется», — сказала она наконец. «Разве я бы сказал, что это в корне все меняет». «Но разве вы не понимаете, что если я больше не верю, то какое имеет значение, сейчас я потеряла веру или несколько лет тому назад? Имеет значение только то, что вера моя исчезла, и мне придется начинать жизнь заново». «Безусловно, я не клоню к тому», — сказал мистер Уорбартон, «что ты сожалеешь об утрате веры, или как ты там это называешь. Так можно сокрушаться об утрате зоба». Обрати внимание, я говорю о том, как это произошло не по-книжному, как человек, у которого и веры-то особо не было, так что и терять мне было нечего. А если и было немного, то я прошел через потерю вполне безболезненно, лет так в девять». «Не могу сказать, что это нечто такое, о потери чего обычно сокрушаются. Или ты привыкла, если я правильно помню, к таким ужасным вещам, как вставать в пять утра и идти к святому причастию на пустой желудок? Надеюсь, ты не соскучилась по такого рода вещам?» «Я в них больше не верю, если вы именно это имеете в виду. И сейчас я вижу, что в этих вещах было очень много глупого. Но дело не в этом». Проблема в том, что все, во что я верила, ушло, и мне нечем заполнить пустое место. Боже правый, да почему же тебе надо чем-то его заполнять? Ты избавилась от кучи предрассудков, всякой ерунды и должна теперь этому радоваться. Конечно, если ты будешь трястись от страха перед адским огнем, тебе от этого счастья не прибавится. Но разве вы не видите... «Нет, вы должны видеть, как все меняется, если внезапно весь мир для тебя опустел». «Опустел?» — воскликнул мистер Орбертон. «Что это значит «опустел»? Я бы сказал, что для девушки твоего возраста так думать просто возмутительно. Мир совсем не пуст, он чертовски полон, вот в чем беда. Мы сегодня здесь, а завтра нас уже нет, и у нас нет времени насладиться всем, что мы имеем». «Но как можем мы наслаждаться, если во всем этом нет смысла?» «Боже праведный! Какого смысла ты хочешь? Когда я съедаю обед, я не делаю это во славу Божию. Я ем, потому что получаю от этого удовольствие. Мир полон изумительных вещей – книг, картин, путешествий, вина, друзей, всего. Я никогда не видел никакого смысла во всем этом, да и видеть не хочу». Почему не принимать жизнь такой, какая она есть? Но она запнулась, потому что поняла, что попытка объяснить себя — это пустая трата слов. Он просто не способен был понять, в чем ее проблема, не способен понять, как сознание набожного по природе человека может отшатнуться от мира, оказавшегося лишенным смысла. Даже отталкивающие банальности пантеистов были выше его понимания. Возможно, его идея о том, что жизнь по существу бессмысленна, если он вообще об этом задумывался, была для него более привлекательной, чем ее противоположность. И при всем этом он был достаточно проницателен, он видел, в каком исключительном, сложном положении она оказалась, и вернулся к этому минуту спустя. «Конечно», — сказал он, — «я понимаю, что ты будешь чувствовать себя неловко во многих ситуациях, когда вернешься домой. Ты окажешься, как говорится, волком в овечьей шкуре. Работа в приходе, все эти союзы матерей, молитвы над усопшими и все такое. Думаю, временами будут немного неприятны. Ты боишься, что не справишься? В этом проблема». «О, нет, я об этом не думала. С этим все пойдет, как и прежде». Это то, к чему я давно привыкла. Кроме того, отец нуждается в моей помощи. Он не может позволить себе второго священника, а работу кто-то должен выполнять. Тогда в чем проблема? Ты беспокоишься из-за лицемерия? Боишься, что освященный хлеб застрянет в горле и всякое такое? Я бы не беспокоился. Половина пасторских дочерей в Англии, вероятно, испытывают те же трудности. Да и девять десятых пасторов я бы сказал, тоже. Отчасти это так. Мне придется все время притворяться. О, вы не можете себе представить, каково это. Но это не самое страшное. Возможно, эта сторона на самом-то деле не имеет значения. Возможно, лицемерие лучше такого рода лицемерия, чем нечто другое. Почему ты говоришь «такого рода лицемерие»? Надеюсь, ты не хочешь сказать, что притворяться верующей не намного хуже, чем быть верующей? «Да. Именно это я и имела в виду. Возможно, это лучше, менее эгоистично притворяться, что ты веришь, чем не притворяться, чем открыто заявлять, что ты неверующий, и, возможно, сделать неверующими и других. «Дорогая моя Дороти», — сказал мистер Уорбертон, «твое сознание, прости мне это замечание, в болезненном состоянии». «Да нет, что там? Оно загнивает. Из-за твоего христианского воспитания тебе угрожает какая-то ментальная гангрена. Ты говоришь мне, что избавилась от тех смешных верований, которыми тебя пичкали с колыбели, и при этом ты принимаешь такое отношение к жизни, которое видит жизнь без веры, бессмысленной, и ты называешь это разумным? Не знаю. Нет, возможно, и нет. Но для меня это естественно». «Вполне очевидно», — продолжил мистер Уорбертон, «что ты пытаешься взять все худшее из обоих миров. Оставаясь верной христианской схеме, ты выбрасываешь из нее рай. И я полагаю, что, зная мы всю правду, то увидели бы, что многие, как и ты, бродят по руинам англиканской церкви». «Практически это внутреннее сектанство», — добавил он задумчиво, — «англиканские атеисты». «Должен сказать...» Я не хотел бы принадлежать к такой секте. Они поговорили еще немного, но это ни к чему не привело. На самом деле, сама тема о религии, о вере и сомнениях для мистера Уорбартона была скучна и непонятна. Она привлекала его только как предлог побогохульствовать. Вскоре он заговорил о другом, отказавшись от попытки понять представление Дороти. «Мы говорим о какой-то ерунде», — сказал он. «Ты ухватила за некие идеи, причем очень мрачные, но, видишь ли, со временем ты вырастешь из них. Христианство в самом-то деле болезнь не неизлечимая. А вот я хотел сказать тебе что-то совсем другое. Хочу, чтобы ты меня минуточку послушала. Ты едешь домой после восьмимесячного отсутствия. Думаю, что ты понимаешь, что ситуация эта довольно неприятная». Раньше у тебя была трудная жизнь, по крайней мере, то, что я называю трудной жизнью. А теперь, когда ты не такой уж хороший наставник девушек, как была раньше, для тебя эта жизнь станет намного труднее. Так вот, думаешь ли ты, что тебе столь уж необходимо ко всему этому возвращаться? Но я не представляю, что еще я могу сделать, пока у меня нет другой работы. На самом деле у меня просто нет выбора. Мистер Уорбертон, немного склонив голову на бок, как-то загадочно взглянул на Дороти. «Фактически», — заговорил он серьезнее обычного, — «есть, по крайней мере, одна альтернатива, которую я могу тебе предложить». «Вы хотите сказать, что я могу продолжить работать учительницей? Возможно, так я и должна буду сделать. В конце концов, я вернусь к этой работе в любом случае». «Нет, это не то, что я хотел бы тебе посоветовать». Всё это время, не желая демонстрировать свою лысоватость, мистер Уорбертон не снимал изящную серую фетровую шляпу с довольно широкими полями. Однако теперь он ее снял и аккуратно положил на пустое сиденье рядом с собой. Его голый череп с несколькими пучками золотистых волос, оставшихся по соседству с ушами, Выглядел, как гигантская розовая жемчужина. Дороти, слегка удивленная, наблюдала за ним. «Я снял шляпу», — сказал он, — «для того, чтобы выставить себя в худшем виде. Еще минута, и ты поймешь, почему. Теперь позволь мне предложить тебе еще одну альтернативу, помимо возвращения к наставникам девушек и в союз матерей или добровольного заключения в тюрьму школы для девочек». «Что вы имеете в виду?» — поинтересовалась Дороти. «Я имею в виду...» «Только подумай, прежде чем ответить. Признаю, что есть очень серьезные доводы против, но все же ты выйдешь за меня замуж». У Дороти рот приоткрылся от изумления. Возможно, она немного побледнела, поспешно, почти бессознательно, Она отстранилась и отодвинулась от него как можно дальше, насколько позволяло сиденье, но он не сделал никакого движения по направлению к ней. Он продолжал сидеть в полном спокойствии. «Конечно, ты знаешь, что Долорес...» Долорес — бывшая любовница мистера Уорбертона. «Оставила меня год назад». «Но я не могу!» «Не могу!» — воскликнула Дороти. «Вы же знаете, я не могу. Я не такая. Я думала, что вы всегда это знали. Я вообще не могу выйти замуж». Мистер Уорбертон проигнорировал эту реплику. «Я понимаю», — сказал он с образцовым спокойствием, — «что никак не подпадаю под категорию подходящих молодых людей. Я старше тебя. Сегодня, кажется, мы открыли друг другу свои карты, поэтому я открываю тебе мой большой секрет». Мне 49 девять. Еще у меня трое детей и плохая репутация. Твой отец не будет в восторге от такого замужества. И доход у меня всего семь сотен в год. И все же подумай, может, стоит рассмотреть мое предложение. Но я не могу. Вы знаете, почему я не могу? Повторяла Дороти. Она принимала как само собой разумеющееся то, что он знает, почему она не может, несмотря на то, что она никогда не ни ему, никому-либо еще не объясняла, почему она не может выйти замуж. Вполне вероятно, что если бы она и объяснила, он бы ее не понял. Он продолжал говорить и, казалось, не заметил, что она сказала. «Давай-ка я изложу это тебе в виде сделки». Конечно, нет нужды говорить, что это нечто большее. Я не из тех, за кого стоит выходить замуж, как принято говорить. Да я бы и не предложил тебе выходить за меня, если бы в тебе не было особенной для меня привлекательности. Но давай-ка я изложу тебе сначала деловую сторону вопроса. Тебе нужен дом и средства к существованию. Мне нужна жена, чтобы меня поддерживать». Меня тошнит от всех этих отвратительных женщин, с которыми я проводил время. Прости, пожалуйста, что я о них здесь упоминаю. И я хочу остепениться. Конечно, поздновато, но лучше поздно, чем никогда. Кроме того, мне нужен человек, который бы позаботился о детях. Ну, о моих внебрачных сорванцах, ты знаешь». «Я не думаю, что ты находишь меня чрезвычайно привлекательным», добавил он задумчиво, проведя рукой по лысой макушке. «Но, с другой стороны, со мной очень легко. С аморальными людьми, как правило, легко поладить. И с твоей стороны такой план имеет определенные преимущества. Зачем тебе проводить жизнь, разнося приходские журналы и втирать мазь или мана в ноги всяких старух?» Ты будешь более счастлива с мужем, несмотря на его лысину и сомнительное прошлое. Для девушки твоего возраста ты жила тяжелой, скучной жизнью, и твое будущее не усыпано розами. Думала ли ты о том, какое будущее тебе предстоит, если ты не выйдешь замуж? — Не знаю. В некотором роде, — ответила она так как он не сделал попытку дотронуться до нее или каким-то образом приласкать, она ответила на его вопрос, не повторив резкого отказа. Он посмотрел в окно и продолжил задумчиво, голосом намного тише обычного, так что сначала за грохотом колес его и расслышать было трудно. Но вскоре его голос поднялся, и в нем появились нотки такой серьезности — каких она никогда раньше не слышала и даже не представляла, что голос его может быть таким. «Подумай, каким будет твое будущее?» — повторил он. «Такое, как и у любой женщины твоего сословия, у которой нет денег и нет мужа. Ну, скажем, твой отец проживет еще лет десять. К концу этого времени он все спустит до последней копейки». Желание тратить деньги не даст ему умереть до тех пор, пока они не кончатся, и, вероятно, не долей того. Все это время он будет становиться все более старым, более занудным. Жить с ним вместе будет все труднее. Он будет тиранить тебя все больше и больше, все больше урезать тебя в деньгах, создавать тебе все больше и больше проблем с соседями и торговцами. И ты будешь жить той рабской, беспокойной жизнью, которая жила, стараясь свести концы с концами, обучая девочек в наставнике девочек, читая романы в «Союзе матерей», начищая до блеска медь алтаря, выпрашивая деньги для фонда органистов, изготовляя ботфорты из коричневой бумаги для детских постановок и закончишь в гнусных распрях и скандалах в этом церковном курятнике. Год за годом. Зимой и летом ты будешь ездить на велосипеде от одного вонючего дома к другому и раздавать пение из коробки со скудными сборами и повторять молитвы, которым ты сама больше не веришь. Ты будешь высиживать на бесконечных церковных службах, от однообразия и бесполезности которых тебя в конце концов будет тошнить». С каждым годом твоя жизнь будет все бесцветнее, все более заполненной той тоскливой работой, которую обычно сбрасывают на одинокую женщину. И не забывай, что тебе не всегда будет двадцать восемь. И все это время ты будешь угасать, увидать, пока одним утром ты не подойдешь к зеркалу и не поймешь, что ты уже больше не девочка, а худая старая дева. И, конечно, ты будешь после этого бороться. Ты будешь поддерживать физическую форму и сохранишь девичьи манеры. Но все это слишком затянется. Знаешь, такой тип броской, слишком броской старой девы, которая говорит так манерно, потрясающе, невероятно, непревзойденно, и гордится, что она в такой отличной спортивной форме, а окружающие при этом чувствуют себя не совсем в своей тарелке. А она так уверена в теннисе и так востребована в любительских театральных постановках, и она с таким рвением набрасывается на свою работу в наставнике девочек и посещает прихожан, и она сердце и душа всех мероприятий в церкви, и так год за годом она все думает, что она молоденькая девочка и не понимает, что у нее за спиной все подсмеиваются над ней и считают ее бедной, разочарованной старой девой. Вот что с тобой станет. Вот что с тобой должно стать, как бы ты это хорошо не понимала и не старалась избежать. У тебя нет иного будущего, если ты не выйдешь замуж. Женщины, которые не выходят замуж, увядают. Они увидают как аспедистры на окнах подсобного помещения. И чертовски неприятно то, что они даже не знают, что увядают. Дороти сидела тихо и слушала, поддавшись ужасающему очарованию. Она даже не заметила, что он встал и одной рукой взялся за дверь, чтобы поддержать равновесие в раскачивающемся поезде. Она была словно загипнотизирована не столько его голосом, как и видениями, которые вызвали в ней его слова — Он описал ее жизнь, какой она и должна стать со всей неизбежностью, и описал ее с такой ужасающей точностью, будто перевез ее на десять лет вперед в грозное будущее, и она больше не чувствовала себя девушкой полной молодости и энергии, но отчаявшейся, поизносившейся девственницей тридцати восьми лет, продолжая говорить Он взял ее руку, которая безвольно лежала на подлокотнике. Но даже это она едва заметила. «Через десять лет», — продолжал он, — «твой отец умрет и оставит тебя без пени, с одними долгами. Ты будешь почти сорокалетней, без денег, без профессий, без шанса выйти замуж. Просто неимущая пастырская дочь, каких в Англии десятки тысяч. И после этого, как ты думаешь, что с тобой будет?» Ты должна будешь найти себе работу. Работу такого рода, на которую берут пасторских дочек. Гувернантки, например, или компаньонки какой-нибудь болезненной старой корге, которая будет занимать себя мыслью о том, как бы тебя унизить. Или ты вернешься к преподаванию в школе. Учительница английского в какой-нибудь ужасной школе для девочек. 75 фунтов в год и содержание и каждый август две недели в пансионате на морском побережье. И все это в процессе увядания, высыхания, становясь все угрюмее, все более угловатой и одинокой. И поэтому, произнося «поэтому», он потянул Дороти к себе и поставил ее на ноги. Она не оказала сопротивления. Его голос околдовал ее». Сознание ее столь сильно было поглощено перспективой угрожающего ей будущего, пустоту которого она способна была оценить гораздо лучше, чем он, что ее охватило такое отчаяние, что если бы она заговорила, то сказала бы «Да, я выйду за вас замуж». Он очень нежно обхватил ее одной рукой и немного притянул к себе но даже сейчас она не попыталась этому воспротивиться. Глаза ее, как загипнотизированные, уставились в его глаза. Обнимая ее одной рукой, он словно защищал ее, укрывал, оттаскивал от края серой убийственной бедности, возвращая в мир приятных желанных вещей — к безопасности и легкости, к красивым домам и хорошей одежде, к книгам, друзьям и цветам, к летним дням и дальним странам. И так с минуту толстый развратный холостяк и подевичья худенькая хрупкая девушка стояли лицом к лицу, глаза в глаза. Тела их соприкасались, и поезд раскачивал их в такт своему движению — а облака, телеграфные столбы, живые изгороди в затуманенных почках, зеленые поля с молодой пшеницей пролетали мимо незамеченными. Мистер орбертон сжал объятия крепче и притянул Дороти к себе, и от этого чары рухнули. Видение, сделавшее ее беспомощной, «Картина бедности и бегства от бедности», Внезапно исчезла, и осталось только шокирующее осознание того, что с ней сейчас происходит. Она в объятиях мужчины, толстого, пожилого. Ее захлестнула волна отвращения и смертельного страха, и, казалось, все внутри у нее сжалось и заледенело. Толстое мужское тело толкало ее назад, вниз, Его большое розовое лицо, гладкое, но в ее глазах старое, надвигалось прямо на ее лицо. Резкий мужской запах ударил ей в ноздри. Она отпрянула волосатые бедра сатиров. Она начала яростно сопротивляться, хотя он на самом-то деле почти не прилагал усилий, чтобы ее удержать. Еще минута, и она вырвалась, и бледная и дрожащая упала на сиденье. Она смотрела на него глазами, которые от страха и отвращения на минуту стали глазами другого, незнакомого человека. Мистер Орбертон остался стоять, разочарованно глядя на нее с покорностью и даже с изумлением. Казалось, его это ни капли не расстроило. Когда к ней вернулось спокойствие, она осознала, что все сказанное им было не более чем трюк, призванный сыграть на ее чувствах и уговорить ее принять его предложение о замужестве. Еще более странно было то, что, говоря это, он не был серьез озабочен, выйдет она за него или нет. Фактически, он просто развлекался. Вполне вероятно, что все это было затейно лишь с одной целью — соблазнить ее. Он сел, но более осторожно, чем она, позаботившись о стрелках на брюках. «Если ты хочешь потянуть за шнур экстренной остановки, то лучше сначала проверить, есть ли у меня в бумажнике пять фунтов». После этого он вполне пришел в себя, насколько это возможно после такой сцены, и продолжил разговор без каких-либо признаков смущения. Чувство стыда, если оно когда-нибудь у него было, исчезло уже много лет назад — Возможно, нечистоплотные отношения с женщинами убили это чувство за годы его жизни. Дороти же где-то около часа чувствовала себя не в своей тарелке, но некоторое время спустя поезд доехал до Ипсвича, где остановился на четверть часа и где можно было отвлечься, сходив в буфет и выпив чашечку чая. Последние двадцать миль путешествия они беседовали вполне дружелюбно, Мистер Уорбертон не возвращался к предложению о замужестве, но, когда поезд подъехал к Найпхиллу, он вернулся, правда, не с такой серьезностью, как раньше, к вопросу о будущем Дороти. «Так ты действительно полагаешь, что вернешься к работе в приходе? К банальной рутине, к общим обязанностям, к обычным делам, к ревматизму миссис Пайтер, к мозольному пластырю миссис Левин и ко всему остальному?» И такая перспектива тебя не смущает? Не знаю. Иногда смущает. Но я думаю, что как только приступлю к работе, все будет нормально. Я к этому привыкла, вы же знаете. И ты сможешь годами переносить свое расчетливое лицемерие? Ведь все идет к этому, ты понимаешь? Не боишься, что правда выйдет наружу? Уверена, что не начнешь учить детей в воскресной школе читать «Господи, помилуй, шиворот на выворот» или не прочтешь в «Союзе матерей» пятнадцатую главу гибона вместо «Джин Стрэттон Портер»? Эдуард Гиббон, 1737-1794 годы жизни, британский историк и мемуарист, пятнадцатая глава, «Расцвет варварства и религия» из его книги «История упадка и разрушения Римской империи» вызвала жаркие споры. Джин третон Портер, 1863-1924 годы жизни, американская писательница, автор сентиментальных женских романов. «Я так не думаю». — Потому что, видите ли, я чувствую, что такого рода работа, даже если она заключается в чтении молитв, которым ты не веришь, или в обучении детей вещам, которые ты не всегда считаешь правильными, я на самом деле чувствую, что эта работа в какой-то степени полезна. «Полезна — полезно переспросил мистер Орбертон с неприязнью. — Ты слишком любишь это наводящее тоску слово полезно Гипертрофированное чувство долга — вот что с тобой творится. А вот мне даже малейшая доля здравого смысла подсказывает, что когда всё идёт хорошо, необходимо хоть немного повеселиться. — Но это гедонизм, — возразила Дороти. — Дорогое моё дитя, покажи мне хоть одну жизненную философию, где не было бы гедонизма. Ваши отвратительные христианские святые — самые большие гедонисты. Они ищут вечного блаженства, тогда как бедные грешники не надеются больше, чем на несколько лет. «В конечном счете мы все стараемся немного повеселиться, просто у некоторых людей это принимает такие извращенные формы. Твое представление о веселье сводится к массированию ног миссис Пайтер. Это не совсем так, но... О, я просто не могу это объяснить. Она могла бы сказать, что, хоть вера ее и утрачена, она не изменила» не могла изменить, не хотела менять весь свой предыдущий духовный опыт, что ее вселенная, несмотря на то, что сейчас она казалась пустой и лишенной смысла, все же по сути была христианской вселенной, что образ жизни христианина все-таки был для нее естественным. Но она не могла облечь это в слова и чувствовала, что если и попытается это сделать, он, вероятно, ее высмеет поэтому она неловко заключила. Я почему-то чувствую, что мне лучше продолжать жить, как было раньше. Все в точности, как было раньше, по полной программе. Наставник девочек, союз матерей, группа надежды, брачный союз, посещение прихожан, преподавание в воскресной школе, дважды в неделю святое причастие — О, вот мы опять ходим вокруг до да около, словословие, и распеваем григорианские хоралы. Ты правда уверена, что сможешь все это выдержать? Вопреки обыкновению, Дороти улыбнулась. Не григорианские хоралы, такого отец не любит. И ты думаешь, что кроме твоего внутреннего состояния, твоих мыслей, твоя жизнь останется точно такой же, какой она была до того, как ты потеряла веру. «И в твоих привычках ничего не изменится?» Дороти задумалась. «Да, в ее привычках произойдут изменения, но большинство из них останутся в секрете». Вспомнилась дисциплинирующая булавка. Она всегда держала это в тайне от всех, но решила о ней не упоминать. «Что ж, — сказала она наконец, — Возможно, во время святого причастия я буду стоять на коленях с правой стороны от мисс Мэйфилл, а не с левой.